Глава пятая. Мадам Ла Салаш сидела у окна своего кабинета и, наморщив нос, наблюдала, как невзрачно одетая худая девица, выйдя из забрызганного грязью фаэтона, поднимается по ступеням её первоклассного заведения. Послышался звон колокольчика, затем приглушённый голос привратника, уверявшего, что мадам не принимает. Портниха не разобрала, что ответила девушка, но спокойный тон, и манера держаться заставили мадистку спуститься вниз. "Жермен, я здесь", объявила она с радостной фальшью, окидывая цепким взглядом незнакомку. Несмотря на старое платье, осанка девушки и самое главное взгляд выдавали в ней человека благородного происхождения. Лицо посетительницы показалось мадистке смутно знакомым. Поднапрягшись, она вспомнила её имя, а также недавний скандал связаны с её именем. Матильда фон Деррик, дочь обедневшего барона. Говорили, что она теперь работает в замке фон Нейсен, именуемом в простонародье замком дракона. Мадам сразу же почуяла всю ту выгоду, которую такая клиентка может принести её заведению. Мадмуазель, извините за это недоразумение, ласково обратилась она к девушке. Я вошла через чёрный ход, и мой слуга не знал, что я вернулась. А кузляку у входа помешал ему заметить вас в окне вашей комнаты. Тильна смешливо посмотрела на слегка растерявшуюся портниху. Та наклонила голову, признавая своё поражение. Что ж, полагаю, мне стоит попросить прощения. Не стоит. Девушка подняла руку, останавливая хозяйку заведения. Я прекрасно понимаю, что у вас лучший модный салон города, и вы дорожите своей репутацией. «Именно поэтому я и решила обратиться к вам. Тогда прошу». Ла Салаш махнула рукой в сторону салона, где принимала самых именитых посетительниц. Тиль проследовала за ней. Стены комнаты были затянуты белым шелком, прекрасно сочетавшимся с кремовой обивкой мебели и стика, явно изготовленной на заказ. Опустившись в удобное кресло, стоявшее у невысокого столика, Партниха подождала, пока её гостья займёт кресло, стоящее напротив, и выжидающе посмотрела. Я вас слушаю. Как вы недавно сами заметили, мне необходимо в кратчайшие сроки обновить свой гардероб, начала девушка. Партниха кивнула и протянула ей взятые со столика модные журналы. Но девушка, слегка улыбнувшись, покачала головой. Если бы мне было нужно что-то из этого, Я бы просто заказала платье в столице. Тогда, что же вы хотите? Новая клиентка всё больше заинтересовывала модистку. Вы наверняка знаете, что я работаю в замке. Матильда подождала, пока хозяйка салона кивнёт и продолжила. Поэтому я столкнулась с дилеммой. Моя работа в замке фон Нейсен с одной стороны делает меня по статусу выше, чем мой родовой титул. Но с другой стороны, не стоит забывать, что я состою на службе. Кажется, я понимаю, протянула Парниха, в её глазах загорался огонь. Вы желаете, чтобы я создала для вас уникальную коллекцию. И как можно скорее. Тель развела руками, демонстрируя своё серое платье. Как видите, мне совершенно нечего надеть. Что ж, Модистка задумчиво постучала пальцами по полированной столешнице. «Тогда нам не стоит терять время недаром. Предлагаю снять с вас мерки и потом посмотрим, что у меня есть из готовых платьев». Часа через два девушка выходила из салона мадам Ла Салаш в новом плаще и шляпке, подобранной в тон изумительному платью из чёрной и зелёной клетки. В руках она держала свёрток ещё с одним платьем, тёмно-синим и нижним бельём, несколько более роскошным, чем она планировала. Но разве могла хоть одна женщина устоять перед этими тончайшими кружевами и полупрозрачным батистом? Модистка клятвенно обещала в ближайшее время прислать в замок всё остальное заказанное тиль. Сложив покупки в фаэтон, девушка велела кучеру подъехать через час к ратуше, решив просто пройтись по городу. На самом деле, ей, как и любой другой женщине, хотелось продемонстрировать обновки. Окрылённая, тельня сразу обратила внимание на то, что несколько человек при виде её отвернулись, а ещё двое перешли на другую сторону улицы. Она заметила что-то странное, когда знакомая её матери холодно кивнула и поспешила уйти, а дочь булочника, раньше приветливо улыбавшаяся, сделала вид, что не знакома с тельня. Так же поступили ещё две девушки, некогда с удовольствием общавшиеся с Матильдой фон Дерек. Это озадачило. Пытаясь понять, что случилось, девушка вышла на Ратушную площадь и прошла к самой известной в городе кофейне, намереваясь перекусить. Сколько она ходила мимо этого заведения, копя каждый грош, мечтая однажды посидеть за столиком хотя бы с чашечкой кофе. Теперь, благодаря щедрому жалованию, Тиль могла позволить себе эту роскошь. В радостном предвкушении она поднялась на крыльцо, когда один из официантов, работавших по совместтельству вышибалой, заградил ей вход. "Мадмуазель, простите, но у нас закрыто". Разве? Тиль глядела зал, где сидели люди. Большая часть из посетителей глазели на неё: женщины с чопорным осуждением, мужчины с любопытством. Один из них толстый седой купец, которого жена частенько покалачивала скалкой за любовные похождения, послал девушке воздушный поцелуй. Матильда нахмурилась и выжидающе посмотрела на вышибалу. Извините, это приказ хозяина. Он кивнул в сторону стойки, где недовольно хмурился мужчина в пекарском колпаке. Могу ли я узнать, чем вызван этот приказ? холодно поинтересовалась Тиль. Но Парень покосился на пекаря. Говорят, что вы у драконов в замке работаете. Да, это верно. Ну так ежели он вас не слопал, значит вы того, не девица, выпалил вышибала и мучительно покраснел. Девушка так и застыла с открытым ртом. Что за глупость, наконец воскликнула она. Какое вам до этого дело? Вы же понимаете, тут приличные люди заходят. Девушки на выданье. Парень явно повторил слова хозяина и окончательно засмущался. Ваш хозяин опасается, что, увидев меня, они решат, что работа на достойного человека гораздо лучше постылого замужества с потным юнцом, с которым водит дружбу и его собственный сын. Тиль специально говорил громко, чтобы её было хорошо слышно, как в кофейне за столиками, так и на площади. «Вы знаете, а вы правы, мне нечего делать в этом заведении, где торговцы продают своих дочерей». Она развернулась и, пройдя мимо раступившихся зевак, коих на крыльце собралась целая толпа, остановилась около ратуши в ожидании своего экипажа. Обида и злость все больше охватывали девушку. Смело заявив Ричарду, что ее не беспокоит ее репутация, Матильда действительно думала именно так. Она допускала, что после того, как она устроится на работу, некоторые знакомые перестанут с ней общаться, но тоже ожидала баронессу фон Деррик и в случае мизольянса с сыном торговца, к которому её склоняли родители. Девушка и представить не могла, что почти весь город отнесётся к ней с таким презрением. Похоже, родители Ганса так и не смирились с отказом. и поспешили унизить её, распуская грязные слухи. Поэтон подъехал через 10 минут, показавшихся ей вечностью. Пока тель стояла на площади, она заметила, как косятся на неё случайные прохожие. Сев в экипаж, девушка с каменным лицом проехала через город. Лишь, вбежав к себе в комнату, она упала на кровать и расплакалась. Весь следующий день Матильда, сославшись на головную боль, провела в комнате. Нет, девушка ничуть не жалела о своём решении. Оно и сейчас казалось ей единственно правильным в той ситуации, но её не покидало чувство брезгливости и стыда, будто кто-то переворачил и выставил на показ всё её грязное бельё. Она несколько раз вставала, решая заняться повседневными делами, но так и не смогла. не надеть новое платье, не выйти из комнаты. Всё время тель прокручивала мысли на события предыдущего дня, пытаясь решить, как ей действовать дальше. Измученная, она легла спать лишь поздно ночью и забылась тяжёлым, тревожным сном.